уб название падуб семейство падубовая народное название астралист пандора колючий дуб стихия огонь планета марс магические свойства Обережная магия любовная магия привлечение удачи увеличение личной силы вещи и сны если верить кельтским поверьм то падуб это младший брат короля дуба Они вечные соперники в борьбе за свет и тьму. На земле правят по очереди. Король дуб — светлое и тёплое время года. Король падуб — в тёмное и холодное. Каждые полгода в день равноденствия происходят битвы между ними, и к власти приходят либо старший, и приходит весна, либо младший, и наступает осень. Помимо того, что эти два растения поддерживают определённую цикличность природы — Оба они растут по двум берегам невидимой реки, разделяющей мир богов и мир людей. Они стоят в основании моста между этими мирами. Поскольку Падуб отвечал за тёмную сторону природы, его всегда связывали с чёрной магией. Его сила — это тень, всё, что находится по другую сторону реальности. В день весеннего равноденствия, когда Паду уходил в свой подземный мир, к ветвям прикалывали записки с посланиями умершим родственникам чтобы он передал их, когда спустится в подземное царство. А осенью, когда король падуб возвращался из мира теней, ему отдавали почести и благодарили за то, что их молитвы были услышаны. Вечно зелёные листья падуба символизировали перерождение, а красные ягоды — жертвенную кровь. Эта древняя традиция в наши дни немного изменилась, и к листьям падуба астролиста теперь привязывают написанные на кусочках пергамента желания. Для того чтобы желание исполнилось, в полнолуние ветку с привязанным пергаментом нужно сорвать и закопать. Она должна прорасти и тем самым подтвердить, что желание исполнено. Паду простёт очень медленно, и хотя это кустарник, но по форме своей взрослый астралист напоминает дерево, которое имеет коническую форму. Его ветви часто изгибаются в разные стороны, опускаются на землю, и там прорастают снова. Из-за этой особенности прорастать снова и снова, падуб и стал символом перерождения. С одной стороны, падуб считается проводником тёмных сил, а с другой — именно ветви падуба могут защитить от тёмного колдовства. Падуб несёт в себе энергию огня, самой быстрой и мощной стихии, которая способна не только трансформировать, но и очищать. Негативные и тяжёлые вибрации буквально сгорают в огненной стихии, проявленной в этом растении. Поэтому падуб — одно из самых сильных растений обережной магии. В листьях и ягодах астролиста содержатся различные биологически активные вещества, которые обладают бактерицидными, жаропонижающими и тонизирующими свойствами. Но для того, чтобы использовать листья падуба, нужно неплохо разбираться в том, когда и каким способом их лучше срывать. А что касается ягод, их лучше обходить стороной. Они очень токсичны и могут спровоцировать сильнейшую рвоту и отравление. В магии основное применение падуба — это защита. Но часто ветви астролиста использовали для сонных заклинаний, когда во время сна нужно было попасть в определённое место, найти какую-то информацию или решение о возникшей проблемы. Падуб с колючками считается мужским растением, и его часто используют для увеличения личной силы, которая является энергией ян символизирующей морское начало